Глава 16 После обеда я оделась потеплее и принялась осматривать кабинет Мартинюша. Строго говоря, теперь он принадлежал мне, но я сомневалась, что когда-нибудь стану думать о нем иначе, чем как о кабинете Мартинюша. Начала я с письменного стола. В глубине ящика обнаружился медный ключ с выгравированным символом Сибелин. Я осмотрела всю комнату, но так и не нашла замка, к которому он подходил бы. Со старым медным ключом в руке я покинула кабинет, дошла до главной лестницы и спустилась в вестибюль. Тут я услышала, что в большой западной гостиной кто-то есть. Я заглянула туда и увидела, что возле камина стоит на коленях Фина и подкладывает дрова в огонь, весело плясавшая на большой решетке. «Здравствуйте, Фина!» Я направилась к ней, обходя старинную мебель. «Здравствуйте, пани Тарго!» Мне позвонил господин Трусила, сказал, что кто-то в темно-бордовой худи расспрашивал о подвеске, украденной из музея. Изумленно распахнув зеленые глаза, Фина поднялась на ноги и отряхнула руки. Правда? Да. Поэтому я ищу в семейных архивах Мартинюша любую информацию, которая позволит полиции понять, что такого особенного в этой подвеске. Вот что я нашла. Я протянул ей на ладони медный ключ. Вы случайно не знаете, какой замок он отпирает? Фина нахмурилась, взяла ключ и изучила корабль, выгравированный на его головке. Никогда его не видела, а вот знак мне знаком. Кажется, я догадываюсь, к какому замку подойдет этот ключ. Правда? Она кивнула. Показать? Да, пожалуйста. Вслед за Финой я прошла по коридору до черной лестницы. Мы поднялись на третий этаж и она привела меня в старую часть дома. Мы миновали кабинет Мартинюша, дошли до конца коридора, и я увидела низкий и узкий дверной проем с медной пластинкой под дверной ручкой. Вот, видите? Финна коснулась пластинки, на которой выгравирован был аналогичный корабль. Во всем доме только здесь такое. Думаю, когда-то пластинки были везде, но когда дом ремонтировали и достраивали, старые замки и двери убрали. Все, кроме этого. Но там просто складское помещение. Похоже, это ровно то, что мне нужно, Фина. Спасибо. Сердце у меня заколотилось быстрее. Я вставила ключ в замок. Проворачивался он туго. Механизм давно не смазывали. Но, наконец, задвижка щелкнула. Я открыла дверь, и мы вошли. В комнате имелось одно мансардное окно, как и в кабинете Мартинюша, только из-за пыли и грязи На стекле освещение в комнате было тусклым. По размеру и планировке она здорово напоминала кабинет Мартинюша, только там было чисто и уютно, а тут душно, пахло плесенью, и все заросло пылью. Камин много лет назад заложили кирпичами. Перед окном стоял одинокий старинный письменный стол, на нем несколько коробок. «Похоже, тут тоже размещался кабинет», сказала Фина, оглядывая полки на стене, заставленные коробками с рукописными этикетками. «Это что, старые документы компании?» а Я подошла поближе к коробкам и издула пыль с одной из этикеток. Чернила выцвели, но шесть цифр, очень похожие на месяц и год, написанные слитно, я различила. «Вряд ли?» «Ну разве, что совсем уж старые?» «В семидесятых всю документацию компании перевезли в офис в центре города». Фина помахала рукой у себя перед носом и закашлялась, потом чихнула. «Ну и пылища!» «Аллергия?» — спросила я, глянув на нее. Она кивнула, прикрывая нос. «Не беспокойтесь, Фина, мне не понадобится помощь. Не хотела вам мешать. Я поищу, а вы занимайтесь своими делами. Вы уверены?» Я сказала, что уверена, и она ушла. Я принялась оглядывать коробки и смотреть на пометки, которые сочла датами. Порядка в расстановке явно не было. На коробке, помеченной 10 пять лежала другая с номером 06-1892. два. ты!» — прошептала я. «В Канаде мне не попадались семьи, у которых дома хранились настолько старые документы. Может, кто-то из первых колонистов, селившихся на восточном побережье Северной Америки, и привез с собой какие-то бумаги?» но, скорее всего, большую их часть они оставили на старой родине. Настоящий музей тут все еще старше, чем в остальном доме. Я искала коробку с датой до крушения Сибелин. Корабль утонул весной 1869 года, так что любые документы после этой даты вряд ли могли мне помочь разгадать загадку подвески. Обнаружив коробку с пометкой 03-1867, я чуть не завопила от радости. Вытащила ее из стопки, отнесла на стол, открыла и принялась просматривать содержимое. Вскоре я приуныла от масштаба задачи. Все документы, конечно же, были на польском, так что даже если в одном из них и упоминалась подвеска, установить это я не смогу. Я подумала, не попросить ли Фину, но на то, чтобы все прочесть, у нее уйдет несколько дней, а то и недель монотонной и, возможно, бессмысленной работы. Пожалуй, куда полезнее для моей цели оказались бы старинные фотоальбомы. Может, там отыщется изображение какой-то дамы с подвеской. Я аккуратно сложила документы в коробку, закрыла ее, поставила на место и принялась искать другие коробки с датами раньше весны 1869 года. Пролистав еще три коробки, я поняла, что всерьез проголодалась, у меня отчаянно сосало под ложечкой. Убрав последнюю коробку на место, я вздохнула и потянулась. Никаких фотографий. А если в каком-нибудь письме было что-то про подвеску, какое-то доказательство, я бы все равно это пропустила. Я чуть не скрежетала зубами от беспомощности. Все бестолку. Я заперла помещение, которое мысленно назвала архивом, и пошла в кабинет Мартинюша убрать ключ на место. Там было почти так же мрачно, как в архиве, который я покинула минуту назад. Вот бы в камине горел огонь, а в кресле у огня сидел бы сам Мартинюш. Он-то точно мог рассказать мне про эту загадочную подвеску. Я обвела кабинет взглядом и вдруг заметила в дальнем от входа краю стеллажа ряд толстых книжек с красными корешками. Я присела у нижней полки и достала одну. Фотоальбом. Так-то лучше, только вот люди были одеты как в восьмидесятых. Слишком уж поздно. Я быстро перелистала все альбомы, еще хоть один датированный. Тщетно. Фотографии были черно-белыми, потом пожелтевшими от старости, но, судя по имевшимся надписям, ничего раньше 1923 года тут не было. Я со вздохом убрала последний альбом на место. И тут неудача. Усевшись под мансардным окном, я поджала ноги и теперь уже недовольно оглядела помещение. «Может, дашь мне подсказку, старина?» — спросила я кабинет Мартинюша. «Чем так важна эта подвеска?» Скользя глазами по полкам, я заметила потертый том в кожаном переплете. «А не тот ли это дневник?» Что вела пани Александра Иго Новак? Мартинюш еще перевел его, хотя, вероятно, не весь для меня на английский. На корешке не значилось ничего, но я была уверена, что не ошиблась. Мне захотелось снова подержать в руках оригинал, так что я встала, взяла дневник и снова устроилась под окном. И улыбнулась, поглаживая старую, потрескавшуюся по швам кожу. Поднеся дневник к носу, Вдохнул запах старой бумаги, которую успела полюбить. Из трещины в переплете вылетел пожелтевший листок бумаги и упал мне на колени. На рисунок упал свет из окна, и сердце мое ёкнуло. По сути, это был грубый набросок, но то, что на нем изображена та самая подвеска, сомнений не вызывало. Продолговатая форма и странный символ, обвивающий аквамарин. Под рисунком было что-то написано по-польски, они же шли какие-то подсчеты. Может, это что-то вроде квитанции? Ни имени, ни адреса продавца я не отыскала или не опознала. Мне требовался перевод. Чувствуя, как отчаянно колотится сердце, я взяла листок и вылетела из кабинета Мартинюша. Прыгая через ступеньки, я добежала до вестибюля. Фина! крикнула я и, тяжело дыша, стала ждать ответа. Я здесь? Донесся до меня встревоженный ответ, и она появилась в коридоре, справа от меня. Я здесь. Что случилось? Мы встретились на полпути, и я протянул ей листок. Вы можете это перевести? Она нахмурилась, изучая рисунок и подпись. Это вот та подвеска? Да, она самая. Фину изумленно глянул на меня. Вы правда что-то нашли? Прямо как по волшебству. Где вы это взяли? Она лежала в дневнике пани Александры. Это ведь квитанция, да? На покупку подвески? Она перечитала записку Муршелоб. Интересно, это квитанция, но не в том смысле, который вы имеете в виду. Она провела тонким пальцем по подписи под рисунком. Кто-то заплатил райнуру Файгелю, это получатель, вознаграждение за находку. Вознаграждение за находку? Финна кивнула. «Да, так указано в графе «Оказанные услуги». По сути, это расписка». Она вернула мне листок. И платил, разумеется, кто-то из новаков. Посмотрите на подпись внизу. Я нашла взглядом каракули внизу расписки, и по коже побежали мурашки, будто меня коснулось дыхание призрака. Если бы я отнеслась к своей находке повнимательнее, заметила бы все сама еще в кабинете Мартинюша. Подпись внизу документа принадлежала мужу Сибелен. Матеушу Новаку. Я с открытым ртом уставилась на это имя. Да, Тафина, хрипло прошептала я. «Посмотрите на дату». Глядя через мое плечо, она прочитала вслух. «17 мая 1869 года». Я уставилась на Фину. Сначала на ее лице ничего не отразилось, но потом она, наконец, поняла и встретилась со мной изумленным взглядом. «Это ведь должно что-то значить, да?» — потрясенно сказала она. «Не знаю, но если не значит, то совпадение невероятное». списка была составлена за день до крушения Сибелян.